Она-то и придает коже своеобразную зернистость, которая нас так поражает. Мартелленс писал мне, что Шагри — это ручей. Благодарю вас за разъяснение. Если бы бенедиктинцы еще существовали, то какому-нибудь абату Кальме все это послужило бы основой для превосходных примечаний».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 Поэтому мы не претендуем на то, чтобы познать все явления природы. «Заранее прошу прощения за мой вопрос», — несколько смущенно продолжал Рафаэль. «Вполне ли мы уверены в том, что эта кожа подчинена общим законам зоологии, что она может расширяться?» «О, разумеется!»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 этих непонятных, удивительно равнодушных к роскоши и светскости людей, которые по целым дням сосут потухшую сигару и входят в гостиную, застегнувшись в крив и в кость Настает день, когда они, долго перед тем измеряя пустое пространство или же нагромождая иксы под А большим и А малым, Ж большим и Ж малым,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 «Как поживает ваша матушка?» «Зайдите к жене». «Ведь я и сам мог бы жить так», — подумал Рафаэль. Он показал ученому талисман и, спросив, как на него воздействовать, вывел планшеты из задумчивости. «Вы, может быть, посмеетесь над моим легковерием», — сказал в заключение Маркиз. «Но я не скрою от вас ничего». Мне кажется, что эта кожа обладает такой силой сопротивления, которую ничто не может преодолеть. «Светские люди весьма вольно обращаются с наукой», — начал планшет. «Все они в беседе с нами напоминают некоего Франта, который сказал астроному лаланду приведя к нему после затмения нескольких дам, «Будьте добры, начните сначала». Какое действие угодно вам произвести? Цель механики — применять законы движения или же нейтрализовать их. Что касается движения самого по себе, то я со всем смирением вынужден объявить вам, мы бессильны его определить. Ограничив себя, таким образом мы наблюдаем некие постоянные явления, которые управляют действием твердых и жидких тел. Воспроизведя первопричина подобных явлений, мы можем перемещать тела, сообщать им движущую силу, при определенной скорости метать их, делить их на части или на бесконечно малые частицы, смотря по тому, дробим мы их или же распыляем. Можем скручивать их, сообщать им вращательные движения, видоизменять их, сжимать, расширять, растягивать. «Вся наша наука зиждется на одном только факте». «Видите шарик?» — продолжал планшет. «Он вот на этом камне. А теперь он там. Как мы назовем это действие? Физически столь естественное, но непостижимое для ума. Движение, перемещение, передвижение. Но ведь ничего же не стоит». За этими пустыми словами. Разве наименование есть уже решение задач?